Как известно, надпись на том самом легендарном, известном всем кольце царя Соломона гласила «Все пройдет, и это тоже пройдет». Закончилась, наконец, и неделя сбора в путь, заполненная суетой, неразберихой, нервотрепкой и прочим бардаком, который, как мне кажется, был вечной и неотъемлемой частью русской армии во все века. Все необходимое снаряжение и все припасы были упакованы и уложены в машинах, Сами машины отремонтированы и заправлены. Бойцы экипированы, вооружены и смертельно опасны. Словом, в полном соответствии с заветами прусского великого молчальника. Последнюю бугвицу мы пришили. Можно и на войну. Из Ивановки ушли поздней ночью. С Погодой опять же подфартило. И луны на небе не было, и тучи под вечер стянуло серьезные. Но дождь так и не начался. В общем, темно, ветрено, но пока сухо. Самое оно. Выдвинуться постарались максимально скрытно. На бронетранспортерах просто включили пониженную. Благо, блокировка колес у них автоматическая. А вот на УАЗах пришлось еще и раздатки врубать. На фарах светомаскировочные намордники опустили. Их только и хватало, чтобы прямо у себя под носом дорогу чуть-чуть подсветить. -чуть Думаю, в прежние времена вообще бы одни драконы оставили и по приборам ночного видения пошли бы. Но дракон в здешних реалиях – мечта, причем неосуществимая. Скорость у колонны, понятное дело, едва до двадцати километров дотянула. Зато ушли, как говорил в бриллиантовой руке, комические кинозлодеи Лелик. Без шуму и пыли. Опять же, ползти таким вот макаром нам все равно не больше пару часов. Мимо Иловли по проселкам в сторону Волгограда километров на 10 проскочим, и можно будет уже ехать спокойно, без лишних предосторожностей. Да и то, как мне кажется, перемудрили мы малость с мерами безопасности. Ну, даже если и есть у этого самого черного полковника Выловли осведомитель, что в принципе возможно, Учитывая, что контрабанду, столь ценного и нужного ему оборудования, он через наши края пытался организовать. И что? Что этот самый осведомитель сможет увидеть и понять? Что три десятка бойцов из охранявшего границу отряда вдруг расселись по своим внедорожникам и бронетранспортерам? Да и уплыли куда-то в сторону Волгограда? Да, безумно ценная, блин, информация. А главное... Какие выводы он, или те, на кого он работает, смогут из нее сделать? Да никаких. Разве что наоборот, порадуется тому, что нагрузка на наших парней теперь возрастет, и контроль границы, скорее всего, ослабнет. С другой стороны, как гласит древнее, ни одним десятком войн проверенная солдатская мудрость лучше перебдеть, чем недобдеть». «Значит, будем перестраховываться так, словно противостоят нам не местечковый пахан с полутысячи головорезов, а как минимум спецслужбы небольшого государства». «Ага, такого совсем небольшого, вроде Андоры или Лихтенштейна. Путь нам предстоит не близкий. Сначала необходимо добраться до Волгограда. А раньше это вообще никаких проблем бы не составило. Погрузились бы на поезд той же Иловли. И по рельсам, под убаюкивающий стук колес на стыках, вот только от этой железной дороги одни воспоминания остались. Да насы до сих пор криозотом воняющие, еще во времена большой тьмы разобрали ее. Да и на фортификационные нужды пустили, в смысле на строительство оборонительных сооружений вокруг поселков. Так что не судьба, придется своим ходом. От Волгограда, по большому кругу, объезжая до сих пор немного фонящую проплешину, спекшуюся от черного стекла земли на месте Капустина Яра, плюхать нам аж до Астрахани, вернее, до станции Аксарайска. Благо, дороги, по словам Исмагилова в тех краях вполне приличные. Там нас погрузят в эшелон и через Атырау и Макат довезут до Индера». Небольшого, размером вряд ли превышающего Иловлю, поселка Посреди казахских степей Известного только тем Что там стоит нужный нам мост И расположенным неподалеку Одноименным, необычайно соленым озером Ну а от этого Самого индера Нам снова своим ходом придется пилить Аж до Уральска Далеко, слов нет Да и условия будут, мягко говоря, далекими От идеальных Воды нет Нормального человеческого жилья нет, жара, пылище, разбитая грунтовка, больше похожая на вьючную тропу. Но зато куральскую мы действительно станем очень похожи на тех, за кого себя собираемся выдавать. Дивертиров, которые, что называется, изо всех лап убегают от трибунала, уставшие, грязных и злых, словно черти. Недалеко от Уральска, заранее заранее оговоренном Сосмогиловом месте, нас будут ждать ребята из юго-российских войск. Какая-то тамошняя спецгруппа. Сто раз на надежность службы и безопасности проверенная. Местных пограничников вообще решили к операции не привлекать. Во избежание. Не то, чтобы им сильно не доверяли. Но в такой ситуации и внедренный в подразделение вражеский агент не нужен. Просто сболтнёт лишнего в неподходящем месте молодой солдатик. Мол, недавно устроили посреди ночи на границе какую-то непонятную клоунаду. Палили в белый свет, как в копейку. Гранаты взрывали, а противника даже и не видели. И пойдет гулять по окрестностям ненужная информация о том, что весь наш героический прорыв всего лишь фикция. При таких раскладах она уже вполне может дойти не до тех ушей. Оно нам надо... Это за своих оставшихся в выловле парней, я могу быть уверен, что не проболтается. Лапшину и офицерам его тоже доверяю, а вот за каждого казахского погранца поручиться не могу, а потому ни к чему им все это. Во многие знания, многие печали. Вот встречающая нас спецгруппа, по словам Исмагилова, ребята тертые, в подобных тайных операциях уже несколько раз задействованы. Ну, они-то и обеспечат нам, как говорят, в смысле, теперь уже говорили американцы, эту зорницу со стрельбой и взрывами, целью которой, проста как гвоздь, создать у возможных свидетелей происшедшего однозначное впечатление. Тут кто-то с боем отрывался от преследующих пограничников. И хотя и понес серьезные потери, но все же смог уйти. Дальше уже по обстановке, уповая на удачу и актерский талант. Судя по словам Вова стельмашка, места чуть северной границы вполне обитаемые, хоть и не шибко густонаселенные. Там, почитай, до самой Самары месторождения горючих сланцев были. И после ядерного удара, когда заполыхало все, что только могло гореть, имел в всех краях место похожий натуральный филиал ада. Такой, то все торфяные пожары, вместе взятые, показались бы просто невинной детской шалостью. Особенно если учесть, что тушить их было просто некому, нечем и некогда. Короче, представить страшно, что там творилось, пока все само по себе постепенно не потухло. Однако выгорело не все, и народец, в тамошних местах, осевший, довольно быстро осознал, что богато жить можно не только разбоем что пока нужно чем-то машины и генераторы заправлять. Тот, кто на добыче топлива сидит, ноги с голоду не протянет. Правда, и желающих столь прибыльный бизнес контролировать тоже немало найдется. А потому нужно не только добыть и переработать, но еще и от вооруженных и весьма агрессивных халявщиков оборонять. Словом, почти что американское кино «Безумный Макс», часть вторая. Только вместо нефтяной вышки... Карьеры, а вместо прекрасно душных, бестолковых и беспомощных ребятишек в белых тряпках и футбольных панцирях, сбившиеся в волчьи стаи конкретные подонки, агрессивные, злобные, готовые перегрызть глотку кому угодно, и живущие по-старому как мир, и внезапно ставшему безумно актуальным в 21 веке лозунгу «Сдохни ты сегодня, а я завтра». И атаковали их подонки ничуть не меньшие, разве что менее шустрые и сообразительные. Со временем, разумеется, все наладилось. Сферы влияния поделили, карьеры и заводики, на которых исландцев, похожую по свойствам на нефть, смолу добывали, а потом бензин ее перегоняли. В настоящие крепости превратили, какие-никакие торговые связи и пути наладили. Относительно нейтральные и условно-безопасные поселки отстроили. А крышевал все это небезызвестный нам черный полковник. Причем далеко не факт, что просто крышевал. Учитывая все то, что я о нем узнал из документов из Могилова и от Володи, не исключено, что он все это и организовал. В общем, на нам обитает разбойный, чужака мне шибко приветливый. Нам же не просто через те места до Самары прорваться нужно, а сделать это максимально спокойно из конфликтов с местными с одной стороны, но и дав понять всем окружающим, что сила мы серьезная, с которой стоит считаться другой. Задача не из легких, но и награда, в конце концов, нас ждет более чем солидная. Есть ради чего стараться. Володя сидел на полу вагона, свесив ноги в широченный дверной проем товарной теплушки. И лениво, щурясь на солнышко, обозревал расстилающийся перед ним пейзаж. Хорошо. В вагоне, несмотря на распахнутую Настя здоровенную, чуть не в пол стены, дверь все равно было душно. А тут ветерок. Пусть и горячий, но все равно обдувает. Вот на груди и лбу сушит. Благодать словом. Вот только с видами не повезло. Казахская степь в середине лета. Как бы это помягче сказать? Словом, не отличается особой живописностью. А если прямо то все, что можно увидеть, это бескрайние песчаная равнина с невысокими волнистыми барханами. Какие-то чахлые кустики, уже выжженные безжалостным солнцем до бурого и темно-коричневого цветов. Ну, еще иногда видны светло-бежевые и белые стволы саксаула. Уродливые, перекрученные и голые. Словно корни старого выворотня. Незапамятных времен валяющегося на волжском берегу. Перекати поле катятся подгоняемые степным ветром. Все, больше ничего вокруг нет на многие километры. Даже глазу зацепиться не за что. И любая попытка определить расстояние до горизонта изначально обречена на провал. Но даже вот такой вид куда лучше, чем созерцание грязных и местами растрескавшихся с отстающей краской досок стен теплушки. А ведь почти сутки только на них и любовались. Нет, сначала было очень интересно. Довелось и откаты вместе с начальником разведки бригады полковником Бурляевым, Тюкаловым и его взводными посидеть. Маршрут движения прокладывают. Один, но максимально удобный для движения, туда и сразу несколько обратно. Для чего, он и без объяснений понял. Чай не маленький. Обратная дорога по-всякому сложиться может. Не исключено, что придется на максимальной скорости рвать когти отстреливаясь из всех стволов. Не лучший вариант развития событий, конечно. Но и к нему нужно быть готовым. Мало того, что Володя на словах рассказывал все, что помнил из рассказов Рыжего и видел в тех краях сам, так Тюкалов еще и на бумаге все это расписать велел, во всех возможных подробностях. И про рельеф местности, и про состояние брошенных городов и поселков, и про мосты и переправы через реки и о тамошних поселениях и кочевых бандах, ну, о которых знал хоть что-то. В общем, длинный отчет вышел. Володя сам не ожидал, что столько вспомнит. Но тут, наверное, нужно Мишиному другу, подполковнику Исмагилову, спасибо сказать. Умеет мужик вопросы задавать? По неволе вспоминается что-то, о чем вроде позабыл давно. Потом был процесс, как Тюкалов его обозвал... Постановки на вещевое довольствие. Ходок как-то даже и не ожидал от нанимателей такой щедрости. Выдали ему и горку, и подвесную, и новенький рейдовый ранец вместо его старенького латаного-перелатанного рюкзака. И даже сапоги новые, хромовые. Когда Володя попытался поинтересоваться у выполнявшего в отряде наемника функции старшины Саша Шурупа, сколько он за все это должен, рыжий наемник только весело подмигнул. И заговорческим шепотом ответил, Не менджуйся, парень, Родина уже все оплатила. Потом были короткие сборы дома. Уложив все, что могло понадобиться в пути в ранец и забив подвесную, Володя еще раз строго настрого предупредил Маришку, чтобы ни с кем и ни при каких обстоятельствах не говорила о том, куда и зачем уехал брат, оставил ей все полученные в качестве аванса деньги и отправился в Большую Ивановку. За сестренку он не переживал. Полковник Лапшин лично пообещал, что за ней присмотрят, а понадобятся и помогут. А о том, что командир бригады слов на ветер не бросает, вся Еловля уже много лет знала. Из расположения отряда наемников выехали поздней ночью и двинули в сторону Волгограда. Сначала, почти крадучись, на пониженной и притушив светомаскировкой свет фар. Потом, часа через три, уже вполне ходка. В Волгограде переправились через Волгу на Большом пароме и двинулись дальше, на юг, в сторону границы с Казахстаном. Но до нее немного не доехали. На довольно большой станции Акса-Сарайская, то недалеко от Астрахани, их ждали. Машины и бронетранспортеры загнали на платформы, закрепили притянув кусками витой, толстой, многожильной стальной проволоки и установив над ними легкие каркасы из тонких металлических труб, плотно замотали получившиеся конструкции брезентом. Со стороны подойди, разбери, что под ними. Под людей выделили вагон, внешне очень похожий на обыкновенный товарный, только с двухъярусными нарами внутри. На них набитые комковатой ватой старые и не очень чистые матрасы. Рядом Аккуратно сложено несколько ящиков с армейским сухопайком. И стоят четыре литровые бидона с водой. В дальнем углу что-то вроде отгороженной от остального вагона будки. Туалет, скорее всего. Не успели наемники покидать на нары свои пожитки и оружие. как громко пыхтя, посвистывая и отдуваясь струями белого пара, состава подполз сильно облезший некогда черный паровоз. Тюкалов его еще почему-то овцой назвал, вернее, овечкой. К удивлению, Володя, стоявший рядом пожилой железнодорожник, не только не обиделся, но и согласно кивнул. Чудно. Но обдумать странность Володе не дали. Зычным голосом Михаил ряпнул. в Вагон. И наемники дружно потопали в теплушку. Тот самый, не обидевшийся на Тюкалова пожилой мужик в старой темно-синей форменной железнодорожной фуражке с перекрещенными молоточком и разводным ключом на кокарде, задвинул снаружи дверь и загремел запорами. Потом состав лязнул с цепками и неспешно пополз. Куда? Да бог его знает. Сквозь стены видно плохо. Открывать дверь Михаил запретил. Как он сам сказал, соображений секретности. Так и ехали в этой душегубке, обливаясь потом почти сутки, пока командир не сменил гнев на милость. Мол, обитаемые места проехали, а в степи их вряд ли кто увидит, а если и увидит, то вряд ли что поймет. Так что шпионов можно не опасаться. Хотя, возможно, он просто пожалел себя и остальных, Потому как вагон все больше и больше напоминал хорошо протопленную сухую парную. Такое хорошо свое удовольствие посидеть минут 10-15, а потом пойти в предбанник, завернуться в простыню и глотнуть холодного пивка или кваса. Но вот находиться несколько часов к ряду просто невозможно. И вот теперь Володя сидел в дверном проеме и наслаждался бьющим в грудь ветром.